а Фарви сидел так и не переодевшись после репетиции. Китайский шелк струился по нему, стекал с него и укладывался у его ног. К поясу его была подвешена бамбуковая флейта, яшмовая перчатка и веер. Он в задумчивости оживлял бумажных бабочек, чему его научил Сюанзан, и с помощью ее дуновенья пускал их с руки лететь под потолок зала, но сам не трогался с места. Через некоторое время подле него возник Сюанзан. «Мой добрый учитель», — сказала Фарви. «Я в полном дерьме. Каким, по-вашему, образом могу я продолжать эти занятия и отдаляться от собственной культуры, никуда не приближаясь? Мои одноклассники и так уж часто не понимают, о чем я говорю. Но и в Китае меня никто никогда не примет как своего. Ведь Китай ужасно далеко. Как можно отдать сердце тому, чего никогда не видел? Об этом страшно даже подумать». Как заниматься столь далекими вещами, когда ты родом с этих холмов? Многие друзья уже считают, что я иногда говорю странные вещи. А если еще и Двинвен отвернется от меня, то что же мне тогда, удавиться?» На многие вопросы о Фарви, идущие от ума, Сюанзан бывало отвечал притчами. «Но этот вопрос шел не от ума, а от сердца. И о Фарви...» внутренне напрягшись, подумал, что если учитель скажет сейчас хоть слово о человеке из царства Сун, который поехал в Юэ торговать шапками, о дружбе ученого с Лисом, или о черепахе из княжества Лу, или хоть словом помянет гигантскую птицу Пен, то он не выдержит и переломит к чертовой матери о колено бамбуковую флейту, которую вертит в руках. «Кстати, вы знаете о Фарве, что отсюда видно Китай?» Внезапно сказал Сюанзан. «Как? Не может быть!» «О да, видно, и самым прекрасным образом. Школа как раз расположена на высоком месте, и в хорошую погоду, в ясные дни, отсюда видно Китай. Нужно только подняться повыше». Они с Афарви поднялись на самый верх башни стражей. Афарви все еще не верил. Они подошли к каменному ограждению площадки и посмотрели на восток. Всмотритесь вон туда вдаль. Что вы видите там на горизонте? Ну, неуверенно начала Фарви. Самое дальнее, что я вижу, это вон то большое раскидистое одинокое дерево, совсем далеко на границе с небом. Э, нет, смотрите дальше, дальше за ним. Вы видите? Это облака. Это не облака. Всмотритесь получше. А, да, и вправду не облака. Там река и за рекой церковь. Но это христианская церковь. Я вижу купола. Это точно не Китай. Правильно. Но вы смотрите дальше. Немножко выше поднимите взгляд. Афарви покорно напряг зрение. О, Боже! Еще дальше, за грядой облаков, Афарви увидел горы с белыми снежными вершинами. И эти горы уж точно не могли быть нигде, кроме как в Китае. То, что он принимал за очередные облака, были ледники. Ниже, по склонам гор, лепился или город, или монастырь совершенно китайской архитектуры, с пагодами, обнесенной стенами. Все горы были обстроены ярус за ярусом, красными пагодами, воротами и кумирнями. Все это было почти подвешено над облаками, соединялось мостиками, украшалось садами и было далеко-далеко. Нужно было очень сильно всматриваться, чтобы это разглядеть. Почему-то тот факт, что Китай в самом деле, без обмана, видно было из школы, совершенно успокоил Афарви насчет всего остального, что терзало его душу. Возможно, это делало Китай ближе. Афарви проморгал слезы, набежавшие от всматривания вдаль, и спланировал способом лецзы на плиты двора. Юэнзан, усмехаясь, встряхнул рукавами и отправился нарушать послеобеденный сон Мерлина. В середине марта, когда дело шло к весне, Мерлин официально разрешил первокурсникам провести одну неделю, как они хотят. «То есть они все равно провели бы эту неделю, как хотят? Я по опыту знаю», – сварливо говорил Мерлин. «Весна всех прямо в негодность какую-то приводит. Так пусть уж лучше не самовольничают, а сделают то же самое, да, но следуя мудрому распоряжению». «Да разве ж это весна?» — флегматично сказал случившийся рядом Финтон. «Дуб еще не цвел». Он, впрочем, говорил это каждый год. Все первокурсники моментально исчезли из поля зрения директора и в основном из школы тоже. Кередвен углубилась в какие-то пещеры и туннели, куда Куро и дал ей рекомендательные письма. Часть первого курса рванула в Неаполь где задушевный друг Моргана Абкеррига, кардинал Спалланцани обнаружил при раскопках кучу убитых ваз. И теперь ему нужны были люди – складывать вазы из черепков. Фарвиус вистел вместе с Сюанзаном в Китай, на гору Лушань, где прославленный учитель самого Сюанзана, Ю, пребывавший в то время в воплощении тыквы, приглашал их отдохнуть вместе с ним под звуки циня, складывая парные строки в жанре ци. Левелес прибился к группе студентов второго курса, которые ехали с Маккархи на практику на гибридские острова собирать гайдельский фольклор. Причиной этому странному поступку было следующее. Как раз на последней репетиции спектакля произошел скандал. Пытались подобрать шотландскую боевую песню для второй пьесы. Маккольм вовсе не считал это дело проблемой, и, прервав 55-й фехтовальный поединок и утерев пот со своей безалаберной физиономии, В один присест спел штук десять совершенно устрашающих песен, любая из которых, по его мнению, прекрасно подходила к пьесе и отражала шотландский горский дух отличнейшим образом. «Да вы что!» — вскричал Левелис, услышав эти песни. «Это же позднятина! Мы опозоримся с этим перед всем миром!» «Ты что, смотри, какая мелодия древняя!» И оскорбленный Фингал снова затянул что-то протяжное. «Мелодия древняя, а слова -то. Бесстрашный МакГрегор в минуту собрал станковый свой пулемет. «Хорошо, вот тебе древняя!» Скрипнув зубами, сказал Фингал и с яростной сосредоточенностью спел песню, слова которой он выговаривал с заметным трудом. Настолько они были допотопны. «И здесь пищаль!» Сказал неумолимый Левелес. «Ну, пещаль, это ж не глобализация всей Европы!» Рассудительно сказал Дилан, забыв, что здесь же присутствует Маккархи, который как-никак ведет приметы времени, и глобализацию всей Европы может ему при случае припомнить. После этого Левелес вскочил и со сверкающими глазами и раскрасневшимся лицом поклялся, что найдет такую песню, которая относится ко времени действия пьесы. «Восходит ко времени действия пьесы», — осмотрительно поправился он, — но и после этого на лицах окружающих не проявилось ничего, кроме глубокого скепсиса. И вот теперь, чтобы оправдать свою клятву и спасти постановку, Левелис напросился в поездку со второкурсниками, у которых гайдельский фольклор шел как отдельный предмет. Гвидион в последний момент тоже присоединился к группе, отправлявшейся на гибридские острова, потому что он слышал, будто на гибридских островах так много овец, что под ними не видно земли. В лондонском министерстве разбирали планы уроков преподавателей школы в Кармартене. Контракты также не избежали этой участи. Для этого все разложили на большом, очень длинном столе. Стол обсели сотрудники министерства, в основном знакомые с проблемой непонаслышки. Среди папирусов здесь встречались и дощечки, и глиняные таблички, однако языком всех возмутительных цидулек был безупречный английский. Контракт куруи Сенадари, содержал пометку, что это нотариально заверенный перевод с архаического древнеирландского. К связке бамбуковых дощечек прицеплен был за шнурок, чтобы не потерялся, весь исписанный панцирь черепахи. На черепахе было начало текста, а на дощечках продолжение. Обожженные глиняные таблички были увязаны в стопку и стянуты ремешком из верблюжачьей шкуры пергаменты с сургучными печатями выглядели среди всего этого наиболее реалистично. «Куррикулум Вита Маккархи», распечатанный на принтере через один интервал на листе формате А4, смотрелось достаточно чужеродно. «Итак, методы придения нити у Мойр, парок и Норн в сопоставлении. Устройство прялок», – зычно зачитала Пандора Клач. «Какая-то орианра ведет. Это видно рукоделье». Нет, это не то, чтобы совсем уж рукоделье. Живо Лорд Бассет. Давайте-ка сюда, в эту пачку. Вот уже час они пытались разложить планы на допустимые и недопустимые. У меня астрономия, будни крупнейших современных научных обсерваторий. Каких? проницательно спросил Занутски. Э, ну, тут храмки Циркатля, брук на бойне пробегая глазами лист, сказал сотрудник. «И другие археологические памятники до нашей эры. Так я и думал», — победно сказал Зануцкий и протянул руку за листом. «Не веря в себя, как мощный двигатель прогресса, сюда. Единственный безукоризненно исполненный план — это по химии. Вот, пожалуйста, неорганическая химия, занятие 19, свойства металлов». Да. С недоумением отозвался замминистра, безуспешно пытающийся сформировать правую пачку. Где это вы видели такие свойства металлов: ранимость, замкнутость, застенчивость, оболтливость? Ну, мало ли химических терминов, пожал плечами зануски обидчивость, общительность, вплоть до назойливости, мнительность и склонность к меланхолии, чутье на фальшь, тонкое чувство прекрасного. «Я знаю, что за этим стоит», — хлопнул по столу лорд Басса. Я навел справки. Не далее, как несколько месяцев назад, национальная... Национал-радикальная... Партия Уэльса «Красный дракон» слилась с белым драконом, который прежде вроде бы был левее. А теперь уж я не знаю, кто из них левее. Вы слышали, с чем они выступили в палате общин?» Они внесли проект, вплотную подводящий к мысли о полном отделении Уэльса от Великобритании. Но все это имело вид предложений по возвращению исторических названий и усилению мер по охране памятников. Но мы-то с вами понимаем... «Я уверен, что все такие вещи финансируются из-за рубежа», – твердо сказал замминистра. «А вот мы с вами уже пожинаем плоды этого, коллеги», – подхватил Зануцкий. Ведь что мы увидели в этой школе? Несомненную политическую акцию огромного размера. Это розыгрыш со сложнейшим сценарием, и это означает, что глубинные политические течения уже размыли систему образования и скоро хлынут в другие сферы. «А что там произошло?» – спросил сотрудник, который ничего не знал, потому что он был из Суссекса. Перед нами разыграли целую комедию, призванную намекнуть, что мы находимся среди людей с гораздо более древней культурой, со своими обычаями и традициями, поморщился Зануцкий. Валийскими? Спросил кто-то. Да, Валийскими, и еще каждый из них со своими собственными обычаями и традициями, уточнил Зануцкий. Розыгрыш был подготовлен настолько тщательно, что даже включал в себя какие-то языки, на которых им якобы удобнее и приятнее говорить, чем на английском. Во все это были вовлечены дети. Нам хотели показать, что мы при всем желании не способны их инспектировать, что мы просто не доросли их по росту. И вот эта гадкая великанша иллюстрировала именно эту идею. — А козлы? — напряженно спросил замминистра. А уж на этот вопрос каждый должен ответить себе сам, — резко сказал Зануцкий. Гибриды поражали. Только на этих легендарных островах можно было встретить совершенно первобытное жилище, ушедшее в землю, сложенное из послеледниковых каменных глыб, поросших лишайником и как попало взгроможденных друг на друга, а в нем, если присмотреться, окошечко с кружевными тюлевыми занавесочками и геранью. В доме Дугала Магуайра, где они остановились, на таком окошечке стоял еще и радиоприемник. Песня, найденная наконец до нельзя довольным Левелесом, была вполне надежна. Похоже было, что ее пивали еще в королевстве Далриада. Не стоит гадать, как Левелесу удалось ее вытрясти из угрюмых и неразговорчивых шотландцев. Он бегал с одного склона холма на другой, совал всем прессованные плитки чая и табака, налаживал отношения, выяснял, не помнит ли Мурха Мак-Азгал первую половину той песни, вторую половину которой певал в свое время дедушка Тормада мак и так далее. В волосах у него было полно чертополоха. По заверениям Макархи он якобы даже перепрыгивал в запарке и суматохе с одного острова на другой, не пользуясь лодкой. Наконец, самые старые старики пообещали, что они вспомнят молодость, собрались в доме старого дугга Ламагуайра и хором спели следующее. Отряд Асгара, сына Айсина, шел на битву при Габре и стал лагерем у холма Тор-Аболк. Они увидели огненно-рыжую женщину с темным ликом в темной одежде, которая стирала и полоскала в ручье какие-то кровавые тряпки, и кровь утекала от нее по течению. Асгар послал воину узнать, что она делает, и женщина сказала: Я пришла издалека, из дома донна, сотмилей фодлы. Я стираю кровавую одежду асгара, сына Айсина и его людей. Не понравилось все это азгару, но не в его привычке было менять направление движения. На завтра была битва при Габре, и асгар был ранен в той битве так тяжело, что в кровавой ране у него на груди могла бы плавать и плескаться утка. И Фин оплакивая его, сказал немало горьких речей, которые все приводились в песни от слова до слова. В песне было не меньше тридцати куплетов, а между куплетами нагоняли жути, волынка и байран. Под страшным впечатлением от песни сидели второкурсники. Всем казалось, что сейчас откроется дверь и вплывет по воздуху кровавая плакальщица. Это в лучшем случае, а в худшем окажется, что вообще эта дверь открывается не на улицу, а прямо во внутренности холма Круахан. В это время открылась дверь, и вошел абсолютно весь кровавый с ног до головы Гвидион. Одежда его превратилась в засохшие кровавые тряпки. Руки были покрыты кровью по локоть. Все уставились на него диким взглядом. «Откуда кровь?» — спросил Маккархи не вполне своим голосом, отгоняя вставшие перед его мысленным взором картины битвы при Габре. Я принимал роды у овец, — объяснил совершенно счастливый Гвидион. — Мартовский окот. Они здесь такие белые-белые, с черными мордами. И не было в тот миг в мире второго человека, который лучился бы таким восторгом. Доктор Маккехт засиделся в библиотеке за полночь. Три из четырех свечей, стоявших на столе, догорели. Из темноты показался библиотекарь, деликатно позвякивавший ключами. — А, это вы, святой Колин? — сказал доктор. — Кто вам сказал, что я святой? — испуганно спросил тот. — Конечно, святой, если до сих пор меня отсюда не выгнали, — сказал с улыбкой Маккехт. — О чем это вы тут задумались? — Да вот вы знаете, я ведь убил своего сына, — сказал Маккехт. — Я часто об этом думаю. Отец-библиотекарь отодвинул лавку и уселся напротив. — Я что-то упустил в его воспитании, — сказал Маккехт и надолго замолчал. Святой Колин поскреб подбородок. — Вот эти кровавые пятна на моем халате. «Да, я уже давно догадывался, что это не по медицинским причинам», — сказал святой. «Я обновляю их каждый месяц на всей своей одежде. А Эрмет, моя дочь, уже не может видеть эти пятна. Она была единственной, кто пытался помешать мне в том деянии. Но сейчас даже она говорит мне, что я уже перешел все границы в своей скорби. Она советует мне отстирать эти пятна и начать думать о чем-нибудь другом». Но до сих пор мне как-то не удавалось последовать этому совету. А теперь? Теперь, по правде говоря, я не знаю, что делать. Не могу же я навязывать себя женщине таким, как я есть. Я не могу вываливать на нее всю эту тяжесть, пользуясь ее добротой. Как бы я посмела сделать ей предложение, не отстирав прежде от себя все эти пятна? Погодите. Может быть, еще Рианон и не примет вашего предложения? успокаивающе сказал святой Колин. Вы думаете? С надеждой спросил Маккехт, для которого счастье Рианон было прежде всего. А что это блеснуло там, в пыли? Немедная монетка, начинал Левели с монолог короля изгнанника, кутаясь в серую мешковину. Ну, конечно, и тут мой профиль. Хм, ее не примут нигде на рынке. Я уж не в ходу. «А что-нибудь съестное я купил бы», — прибавлял он мечтательно. «По берегам ручьев еды довольно, там в изобилии растет салат. Да я-то вот в своем уме покуда. По рынкам же ходить вообще не сахар. Такого там услышишь о себе, что уши вянут, как на ветке листья. Гарунто аль-Рашид по доброй воле ходил в народ и все вот это слушал. Ну а меня-то выперли пинком. Я в своем правлении сам все знаю, и нечего меня перебирать». Я говорил и вновь скажу, у Эльсу побыть полезно разделенным на три, а то и на четыре разных части, чтоб крепче ощутить себя одним. И я не развалил страну на части, как говорят безмозглые невежды, а твердую рукою разделил. И ввел налог на слишком громкий кашель, но что вчера содрать с меня пытались, не для того, чтоб хуже всем жилось, а чтоб надстроить городскую стену. «Левелис!» — кричала Зала Маккархи. «Ну что опять за импровизация?» В конце того же месяца с Маккехтом произошла необъяснимая вещь. Он оказался совершенно несостоятелен как врач в случае, рядовом с точки зрения его обычной практики. Рано утром к нему в дверь постучался Архивариус. Архивариус Хлодлик был не тем человеком, которого можно было встретить рано утром, и он отнюдь не являлся завсегдатаем кабинета Маккехта, так что сонный Маккехт слабо удивился. «Идите скорее к Рианон». «Меня зовет Рианон?» – переспросил Маккехт. «Вас зовем мы. Рианон нездорова. То есть не стану вас обманывать. Она просто-таки больна». Прибежав к Рианон, Маккехт убедился, что она лежит в постели без сознания, профиль ее как будто истончился от жара и стал просвечивать, как китайский фарфор. Кругом суетился Мерлин. «Что это? Что это, Диан? Какой ужас!» — вскричал он, завидев доктора. Маккехт с одного взгляда определил энцефалит. Это была страшная скоротечная болезнь, но Маккехт раньше ее лечил. «Где?» «Когда она подцепила энцефалит?» – возопил директор. «Как это может быть?» «В лесах брасилианда, я полагаю. Во всяком случае, это клещевой энцефалит. Тяжелая форма». «Просто не верится. Арианон не сумела договориться с клещом?» «Факт налицо». Вполне полагаясь на Маккехта, директор немедленно успокоился и вышел на цыпочках. Маккехча? Оставшись наедине с Рианон, впервые в жизни растерялся до того, что у него просто опустились руки. Он слишком любил Рианон для того, чтобы сохранять ясность мышления. Великий врач Диан Кехт сидел у постели Рианон, ужасно паникуя. Так прошло два часа, и за это время он не предпринял ничего. Через два часа заглянул Мерлин, заметил, что что-то не так, присмотревшись понял причину прострации в которой находился маккехт на всякий случай прописочил его хорошенько и побежал за другими врачами он вернулся со змейком и смуглым небольшого роста шумерским лекарем которого Гвидион обычно принимал за араба этот консилиум переглянулся торквиней неужели вы пришли сказал Макехт и посмотрел умоляюще змейк воздержался от комментариев однако взглянул на полевого хирурга и основоположника экстремальной медицины Диана Кехта с неподдельным интересом. «Она без сознания», — с ужасом сказал Маккехт. «Это одна из самых счастливых реакций на данный вирус», — сказал Змейк. «Вы бы предпочли, чтобы у нее были эпилептиформные припадки?» Змейк сделал Рианон внутривенную инъекцию и достал набор игл. Его коллега молча стерилизовал эти иглы и подавал ему по одной, и змейк в минуту повтыкал хрианон в строго определенные точки вдоль позвоночника. Маккехт наблюдал за их действиями, медленно выходя из столбняка. «Потрудитесь взглянуть. Доктору Маккехту там не требуется медицинская помощь», – кивнул в его сторону змейк, готовя вторую инъекцию. Через пять минут доктора вытащили иглы, убедились, что шар спал, и вышли. За дверью их поджидала толпа изнывающих от беспокойства преподавателей. «Ну что там? Что там такое?» — спросили взволнованным шепотом Курои, Финтон и Нахтфогель. «Что вы сделали?» «Мы-то, да ничего такого. Пришли, привели макехта в чувство и ушли. Пожали плечами лекари». Мерлин долго еще говорил, что он лично найдет того клеща, но потом это постепенно забылось за делами. Мордвит и Кередвен с распущенными волосами, приплясывая вокруг котла, развивали диалог ведьм. «Сестра, мы все исполнили на совесть, но оба Тана, хорошо поддав, не очень-то поверили видению. Я видела, как поутру Макбех с своим кузеном Артуром Макблайдом шли вдоль прибоя возле скал Кентрайк, валясь в припадке смеха друг на друга и, кланяясь друг друга, величали один Ковдорским кавдорским танам, а другой — отцом каких-то будущих династий и оборжали словно жеребцы, — говорила Мордвит, потрясая кулачком. Так в душу мне закралось подозрение. Уж не сочли ли славные мужи пророчества своим же пьяным бредом? Нам хорошо бы им явиться вновь, чтобы закрепить внушенное им знание и ясно и раздельно повторить все прорицание современной прозой. Притом являться надо не в дыму, — наставительно сказала Кередвин, уставив палец в нос товарки. — И лучше днем. Деловито подхватила Мордвит, и обе они хором добавили. — Покуда трезвы оба. — Теперь получше. Даже все прекрасно, — сказал Маккархи из зала. — Мне только вот не нравится котел, — сообщила Мордвит. — Зачем же обязательно варить все это? И нельзя ли жар уменьшить? Я так уже бекон напоминаю. И, может, змеи не надо расчленять и наполнять котел борсучьим жиром? Учтите, что во время постановки все это будет очень плохо пахнуть. Включая нас. Все это потому, что этот вот вонючий гриб не надо туда бросать. Вы нюхали его?» Обернулась к Маккархе Кередвин. «Тогда понюхайте, могу вам дать кусочек. Весь дом ваш будет пахнуть двадцать лет, и весь ваш рот от мала до велика», добавила она. «Благодарю, не надо, я согласен. Бросать мы будем бутафорских змей, и жабу я найду из пенопласта», сказал Маккархи. Фингал МакКолем был не робкого десятка. Он решил, что он поговорит с профессором Финтоном, и он поговорил с ним. МакКолем пришел к Финтону на закате, нашел тот из семи входов, к которому была в тот момент приставлена дверь, и постучался. К остальным проемам дверь не была приставлена, поэтому постучаться там не удалось бы, а Фингал хотел, чтобы все было честь по чести. Финтон выгребал из печи уголек для своей трубки. «Да». — сказал он, разгибаясь. — Здравствуйте, — сказал Фингл вместо обычного ха. Каким-то третьим чутьем он почувствовал, что его обычное приветствие сюда не идет. — Я вот что. Фингл стащил с головы свой шотландский берет с пришпиленным к нему чертополохом. — Почему вы не хотите взять меня в ученики? Финтон глубоко затянулся. — А я разве высказывался на эту тему? Вы же сами сказали, что у меня, вроде того, редкий дар говорить с камнями. Неужели вы не видите, что у меня хорошо получается? Вы же на днях видели меня в деле. Я умею разговаривать с камнями. Почему вы отворачиваетесь от меня? Что вам еще нужно? Чтобы я приполз на коленях со всеми этими валийскими штучками, поклонами, дорогой учитель, туда-сюда? — Ошибаетесь, — медленно сказал Финтон. Это не вы умеете разговаривать с камнями, это камни умеют разговаривать с вами. Видите ли, камни, из которых сложено здание школы, это отесанные камни. Они давно сосуществуют с человеком. Вам не показалось странным, что они говорят с вами о моде, о погоде, о людских делах, о недавних событиях? Эти камни приспосабливались к вам, Фингл. Вспомните, о чем вы говорили с ними. Разве нормальный камень станет об этом говорить? Оскорбленный шотландец издал какой-то свистящий звук от негодования и настоял на том, чтобы этот разговор был, в таком случае, продолжен за пределами школы. Фингал кряхтя поднялся, накинул рыбацкий плащ и, опираясь на палку, отвел Маккольма на берег реки Аск. Некоторое время он шел вдоль русла Аска по змеиным пригоркам. За ним, то и дело отдирая подол килта от шиповника, мрачно ломился через кустарник Маккольм. Финтон, чертыхаясь, преодолел гребень небольшой дюны, тыкая палкой туда и сюда, пока, наконец, не указал Маккульму на поросший мхом синеватый валун с отбитым острым краем. Пять минут вам на то, чтобы выяснить, как был отбит этот край. Финтон положил руки на камень. Он не чувствовал ничего. — Я не могу, — сказал он. — Он... он молчит. — Правильно сказал Финтон. Этот камень не разговаривал с людьми десятки тысяч лет. Это необработанный камень. Чтобы говорить с ним, вы должны сами до некоторой степени стать камнем. Детали жизни людей в целом для него – блошиная возня. Возраст географических пластов, история земной коры, тектонические сдвиги – вот о чем удается побеседовать с обычным диким камнем Макколем. Последние три недели вы занимались светской болтовней. Финтон тяжело повернулся и двинулся обратно в школу, не глядя больше на МакКольма. — Черт! — а закричал МакКольм. — Да я плевать хотел. Очень мне нужны ваши неотесанные камни. Да я вообще всю жизнь хотел заниматься... заниматься... Он подыскивал что-нибудь порезче и пообиднее для Финтона. — Английским языком! Брекнув это, он сам призадумался. Но слово не воробей. Маккархи принес на приметы времени свежую газету. Держа ее двумя пальцами на отлете, он осторожным, отстраняющим шестом запретил кому бы то ни было к ней прикасаться. «Итак, это газета», — обреченно сказал он. «О сущности этого предмета мне хотелось бы порассуждать вместе с вами». Многие знали, что такое газета, но постарались абстрагироваться от этого знания и взглянуть на проблему непредвзято. Гвидион, происходя из неописуемой глуши, честно ничего не знал. «Упаковочный материал?» – спросил Леварх, который сидел ближе и видел, что газета шуршит и мнется. «Повнимательней, Леварх. Вы видите, как я держу ее? Вы думаете, почему я не даю ее вам в руки?» Она пачкается свинцовой краской. Ваше предположение отпадает. Ну, смелее, какие еще есть мысли?» Все сунулись посмотреть объект поближе и обнаружили, что поверхность газеты сплошь покрыта каким-то текстом. «Здесь что-то написано», — раздались голоса. «Наконец вы ухватили самую суть», — похвалил Маккархи. «Газета — это печатное издание». Думаю, больше всего я удивлю вас, если скажу, что газета издается ежедневно. Причем за исключением заголовка, видите, Дейли телеграф готическими буквами, весь остальной текст газеты от одного издания к другому меняется полностью. Гвидион с некоторым трудом представил себе сагу «Смерть Кухулина», содержание которой при каждом последующем переиздании меняется от первого до последнего слова. Из типографии выходит множество разных версий смерти Кухулина, объединенных только заглавием. Потом он представил себе, что такие переиздания осуществляются ежедневно и проникся чувством собственной незначительности. Но как это может быть? спросил он. Люди, которые этим занимаются гениально? Отнюдь, сказал Маккархи. Просто это не художественная литература. Это вообще не вымысел. В газетах помещают безыскусный рассказ о реальных событиях. Он оборвал на полуслове, вчитываясь в шапку на первой полосе, и глаза его уперлись в одну точку. Пауза серьезно затянулась. Маккархи слегка побледнел, встал и вышел, не дав никаких объяснений. Через час, благодаря тому, что Левелес немножко подслушал под дверью, вся школа знала, что началась Третья мировая война скоро шарахнет», – озабоченно говорил Мерлин за дверью. «У нас считанные дни, и потом вечность. То есть мне-то уже давно пора, я ничего не говорю. Других вот жалко. Когда там истекает этот мораторий, меморандум?» «Ультиматум», – поправил Маккархи. «Через неделю. Нужно распускать студентов по домам». «Безусловно». И объясните всем как следует, что происходит, а то я тут немножко подзапутался в политическом раскладе. Впрочем, это не так уж и важно. Вот эту часть про параметры ядерных боеголовок лучше выпустите. Нечего детишек раньше времени пугать. Вот когда предстанут перед страшным судом, тогда и испугаются. Перспектив. Но не раньше. А почему бы профессору Курои не спрятать их в прошлом? Они бы там как-нибудь устроились, песцами, белошвейками. Встрепенулся Маккархи. Страшный суд — это вам не цунами, Оуэн, ворчливо сказал Мерлин. Он прекращает сразу все времена. Идите давайте к ученикам. Впрочем, нет, погодите. Идите в город и разузнайте что-нибудь. Я пойду найду этого чинушу. Эванса. Через пятнадцать минут Мерлин обнаружил на одной из узких улочек Кармартена встрепанного советника Эванса, который согласился с ним на бегу, что да, он всегда знал, что именно Ближний Восток послужит детонатором, что он с огромным удовольствием эвакуировался бы куда-нибудь сам и эвакуировал бы туда весь город, но некуда и извинился, сославшись на то, что у него сумасшедшее количество дел в связи с последними событиями. Маккархи, вернувшись с автобусной станции, деловито сообщил, что там настоящее столпотворение, флаги Уэльса, люди взвинчены и негде упасть не только яблоку, но и поддавшему Тэфи Апшону, который уже наклюкался в честь дней былой славы Уэльса, по его собственным словам. «Вот и собаки выли сегодня утром, и сорока стрекотала», — заключил Мерлин. «Переходим к действиям, Оуэн». И через час Мерлин объявил с балкончика Бранвен студентам всех курсов следующее. В связи с внезапным началом Третьей мировой войны среда объявляется днем дополнительных консультаций. Любой из студентов может обратиться к любому из преподавателей со всеми возникшими у него вопросами. Темой консультации может быть все, что непонятно. Начиная с четверга все распускаются по домам, в том числе преподаватели. «Мой дом, слава богу, здесь», – пробурчал Финтон, похлопывая по боку свой круглый дом с семью входами. «Господь еще ответит мне за это на страшном суде», – прогрохотал Курой.